Полагаю, он все еще молод? Я вижу ее в тебе. Последнее, что сказал ему отец. Он тяжело сглотнул и сипло произнес. Отец погиб несколько дней назад, поэтому я здесь. Перед смертью он рассказал, где найти маму. Стейн сделал глоток чая и поморщился. Тот оказался жутко горячим и обжег горло. Свея, казалось, складывала картину в голове. Соболезную. Эту часть Стейн предпочел пропустить и быстро перевел тему разговора. «Полагаю, у меня есть сестра или брат?» Свея часто заморгала и отвернулась к цветам на окне. Похоже, перевести тему в другое русло не вышло. «У тебя была сестра. Мама умерла, когда мне было три. Я ее почти не помню. Отца я тоже не знала». Вероятно, у них с мамой вышла короткая связь. Обо мне заботилась бабушка. Потрясение сразу сменилось осознанием правды. И теперь ты живешь здесь совсем одна? У тебя есть другие родственники? Нет. Свея сжала кружку обеими руками. Но я могу о себе позаботиться. Стейн был взбешён Столь юная, красивая девушка в этом доме и совсем одна? Он встал. «Собирайся». Свея озадаченно заморгала. «Что?» «Мне надо вернуться во дворец. Поедешь со мной». Она тоже встала. «Во дворец? Куда? В Мальнборн? Нет, пока в Дерос. Король Мальнов сейчас там. Позже я решу, вернешься ли ты со мной в Мальнборн или останешься с друзьями нашего короля во дворце». Как только эти слова сорвались с его губ, он понял ошибку. «Нет, Стейн не усомнился в высказанных намерениях, лишь в своем тоне». «В каком это смысле? Ты решишь». Свея вскинула брови и уперла руки в бока. «И как это? Оставишь с друзьями короля? Что ты вообще себе позволяешь?» «Я — единственный твой родственник, а, следовательно, и опекун. Теперь я отвечаю за тебя». «Как можно мягче», — сказал Стейн он и правда чувствовал, что обязан позаботиться о племяннице. Он не сможет нормально спать, изо дня в день гадая, ничего ли с ней не случилось, не голодает ли она. Мне не нужна твоя защита. Свея сложила руки на груди, и на ее лицо вернулось прежнее выражение. Губы Стейна едва не растянулись в снисходительные улыбки, но он сдержался. Его усмешка лишь сильнее разозлила бы ее. Свея В нынешнее время каждый мужчина в Хадингарде может постоять за себя. А ты юна, красива и совсем одна. Собирайся, я не хочу тратить время на споры. Несколько мгновений они напряженно смотрели друг на друга. Свея явно пыталась все осознать. Стейн ожидал, что она вновь начнет спорить. Да, он был ее дядей, но она видела его впервые. О каком доверии может идти речь? К тому же он был мальным, но Свея вдруг спокойно пошла собирать вещи. Он постарался не выказывать удивление и не задавать никаких вопросов, потом узнает, что заставило ее переменить решение, а то вдруг еще передумает. «Бери только то, что тебе дорого, одежда будет новая». Свея поджала губы, явно собираясь что-то сказать, но по какой-то причине вновь передумала и промолчала. Стейну было непривычно представлять себя в роли дяди. Интересно, так ли чувствовал себя Алвис, хотя он был тем еще назойливым старшим братом. «С чего ты решил, что человеку позволят войти в Мальнборн?» — спросила она, когда копалась в комоде у стены. А Свея знала немало. Стейн не ожидал, что отец столько всего рассказал матери о Мальнах. «Если я попрошу, позволят». Она повернула голову. «Ты что, из какой-то высшей знати?» «Король Мальнборна, мой друг», — просто ответил Стейн и выжидательно посмотрел на нее. «Значит, богач». Свея издала издевательский смешок и направилась к двери, ведущей в другую комнату. «Хотя изысканная одежда уже намекает, что ты из Мальнийской знати». На самом деле Стейн никогда не придавал особого значения деньгам. «Вероятно, потому что у него и правду их было много. «При чем здесь это? «Иначе откуда тебе знать короля?» «Донесся голос из соседней комнаты». «А ты не знаешь, кем был мой отец?» «Удивился Стейн». Воцарилось молчание. Вскоре свея показалась в проеме. «Если честно, нет. Ба много говорила о Мальных, о Мальнборне и Черных горах. Не знаю, что из всего этого правда» но бабушка мало рассказывала о нем. «Куда ты?» Пока она говорила, Стейн подошел к двери. «Нам нужна еще одна лошадь. Куплю и вернусь. У тебя час на сборы. И переоденься во что-нибудь удобное». Свия сделала глубокий вдох и вымученно улыбнулась. «Я никогда раньше не ездила верхом и ни разу не покидала Доллит». Стейн не удержался и улыбнулся в ответ. «Что ж, тогда поедешь со мной. Жду на улице», — добавил он и вышел за порог. Глава двадцать восьмая. Алвис. Алвис вышел из купальни и оглядел комнату. «Где же эти проклятые полотенца?» Он еще полчаса назад попросил принести их. В его распоряжении было не так много времени, чтобы привести себя в порядок. Гелен собирал всех своих близких за ужином. Но Алвис сразу уловил нечто мрачное в голосе друга. Казалось, он собирался сообщить неприятные вести, хотя неприятности и без того хватало. Оставалось всего четыре дня до окончания срока, отведенного королем Смерглов, а у них не было ни одной идеи, как его остановить. Мысли о сестре Алвис всеми силами старался гнать прочь. Достаточно было косых взглядов слуг, когда они приходили убрать очередной учиненный им бардак или менять поломанные стулья. Первый разговор с Гелиэном не задался. Алвесу не нужны были извинения. Он ни в чем его не винил, но мысли о сестре напрочь затмевали рассудок. «Как ты можешь быть таким спокойным?» вспылил тогда он. алвис Киел успел показать мне одно». «Гневом ничего не добиться. Мое спокойствие вовсе не проявление безразличия. Не забывайся, ты не единственный, кому дорога Орея», — напомнил ему Гелиан. Поэтому Алвиса до сих пор грызло легкое чувство стыда. Стейн только что вернулся. Он хорошо держался и стойко переносил утрату отца. Алвис попытался заговорить с ним, узнать, как прошла поездка, но друг лишь бросил все за ужином. Алвес раздраженно накинул рубашку, потянул входную дверь на себя и выглянул в коридор. Там стояла служанка. «Прошу прощения, я полчаса назад распорядился принести полотенце». Девушка никак не отреагировала на его грубый тон и даже не повернулась. Для служанок дворца вид у нее был довольно неопрятный. Серое платье было помято, а на подоле виднелись грязные пятна. «У вас со слухом проблемы или я слишком тихо говорю?» алвис вышел в коридор девушка повернулась к нему лицом это вы мне а вы видите здесь еще одну служанку ответил алвис надломленным голосом он был поражен тем насколько красиво оказалась девушка несмотря на ее неряшливый вид она глубоко вздохнула будто сдерживая раздражение и изучающе посмотрела на алвиса эти слегка раскосые зеленые глаза окаймленные темными ресницами казались ему до жути знакомыми. Кончик носа и выступающие скулы украшала едва заметная россыпь веснушек. Она на мгновение перевела взгляд на его обнаженную грудь, видневшуюся через полы расстегнутой рубашки, а затем быстро вернулась к изучению его лица. Алвис был поражен подобной дерзостью. Напротив открылась дверь, и в проеме показалась голова Стейна. — Свея, прошу, заходи незнакомка моргнула и без лишних слов прошла в покое духи сегодня небеса рухнут ты в таком виде собрался на ужин небрежно одетый командующий подобного мы еще не видали поверь на слово такое не скоро забудется стейн явно пытался играть роль дерзкого воина каким был всегда кивнув на помятую рубашку и растрепанные волосы алвиса что рассыпались по плечам а затем хохотнул и захлопнул дверь. Алвис в недоумении застыл на месте, размышляя, зачем Стейн пригласил в покое Раи служанку, да и к тому же назвал ее по имени. Ладно, неважно. Похоже, полотенец он сегодня не дождется. Он повернулся и широкими шагами направился к себе. «Это человеческое вино просто ужасно», думал Алвис, стоя у стола с бокалом в руках. Он не питал особой ненависти к людям, да и любви тоже. Ему попросту было все равно. Он хотел домой, к сестре. Алвис сделал новый глоток и скривился от вяжущего язык терпкого вкуса. Практически все уже собрались. Гелиан в напряжении застыл у окна, привычно засунув руки в карманы. Но даже этот жест лишь отдаленно напоминал его прежнего. Ждали только... Стейна и раю Алвис поморщился, чувствуя что-то вроде ревности, но быстро справился с собой. Он впервые испытал столь сильное влечение к девушке с того момента, как потерял свою возлюбленную, эйру Он позволил себе думать о Рае, хотеть ее, и чувства ушли далеко за пределы физического влечения. Ему вполне хватало мимолетных связей. На Раю он смотрел иначе. Конечно, не так, как Стейн и рая смотрят друг на друга, так же, как когда-то и Алвис с Эирой. И он твердо решил уйти в сторону. В конце концов, в обеденный зал вошла рая а следом за ней показался Стейн. «Да неужели?» — хмыкнул Эрик. «Не бойся, здесь только друзья», — сказал Стейн, потянув кого-то за руку. «Я и не боюсь», — донесся из коридора спокойный прекрасный голос который алвис уже где то слышал в зал вошла девушка и алвис едва не выронил из рук бокал служанка которую он встретил в коридоре только сейчас на ней было изысканное платье алого цвета с открытыми плечами длинные золотистые волосы волнами не спадали до узкой талии кожа отливала бронзовым загаром, а обворожительное лицо выглядело гораздо свежее, румянее и еще прекраснее, чем прежде. Алвис тяжело сглотнул. Девушка скользнула по нему взглядом, как по пустому месту. Он крепче сжал бокал и сделал глоток. Стейн вновь взял девушку за руку. «Друзья, знакомьтесь, это Свея, моя племянница». Кроме меня у нее никого не осталось. Теперь я ее опекун». Алвис кашлянул прямо в бокал. «Племянница! Человеческая девушка, племянница Стейна!» И тут к нему пришло осознание. «Его мать!» Алвису захотелось сказать, что он понимает. Боль от утраты Элиаса была еще так свежа. Такие потери ничем не восполнялись. «Возлюбленная!» Крепкая семья и наставник, ставшие роднее отца, он почти всех потерял. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей, он внимательно рассматривал Стейна и Свею, медленно переводя взгляд между ними. Теперь стало ясно, от кого друг унаследовал свою внешность. Вероятно, мать Стейна была настоящей красавицей. Конечно, в чертах лица... Мелькало что-то и от отца, но, в отличие от Роймунда, к суровой красоте Стейна добавлялась немалая доля обаяния. Стейн тем временем представлял племянницы, собравшихся в зале Свее, перед тобой, его величество Финн Дерсен, король Хадингарда. Девушка, казалось, слегка разволновалась и присела в неуклюжем реверансе. Видимо, это как-то отразилось на лице Алвиса, потому что она сердито зыркнула на него и добавила, «Прошу прощения, Ваше Величество, я не получила должного образования». «Все в порядке», — фин улыбнулся. «Приятно с вами познакомиться». Вперед вышел Эрик и слегка поклонился. «Не переживайте, дорогая. Моя жена скоро вернется во дворец и научит вас всему, чему пожелаете. Она даже меня танцевать научила». «Это Эрик, мой главный советник, и он излишне скромен», — хмыкнул фин Свея скованно улыбнулась. Прошедшие дни обошлись без привычных стычек Алвиса и Эрика. После случившегося у стен Деароса, после всех сказанных слов, Алвис невольно задумался, что, возможно, друг детства Геллиана не такой уж и придурок. Однако Эрик никак не мог побороть неприязнь к бывшему наставнику, лишь приглушил ее. Сущность, обитавшая внутри Гелиана, пыталась убить Эрика. Алвис не раз видел, на что способна тьма Кьелла и Гелиана, как она разила на повал. Вероятно, крупицы сознания прежнего Гелиана смягчили удар, что и сохранило Эрику жизнь. «Это Алвис», — сказал Стейн, — и при звуке собственного имени алвис вздрогнул. Главнокомандующий армии Мальнов и брат-близнец нашей королевы. И да, он вечно такой хмурый. Стейн почти никогда не заострял внимание на своих глупых, порой переходящих грань шутках. Вот и сейчас алвис только сильнее нахмурил брови и плотно сжал губы. Све равнодушно взглянула на него и повернула голову туда, где стоял Таллин. «Сталин, главный советник нашего короля», — представил Стейн, проследив за движением племянницы. Она неуверенно моргнула. «Я думала, ты главный советник». «Я тоже». «Все сложно, потом объясню». Стейн сделал паузу. «Сегодня с нами не все близкие. Кто-то сейчас вынужден находиться в Мальнбурне, кто-то недавно погиб». Геллен, все еще стоящий у окна, резко дернулся, а затем повернулся, будто только начал вслушиваться в разговор. алвис заметил, как девушка изменилась в лице. Гелиан медленно прошел к столу. Стейну явно стало неуютно. Между ними висела недосказанность. «Свея, его величество Гелиан Мальнсен, король Мальнборна». Девушка собиралась присесть в реверансе, но Гелиан поднял руку. «Прошу, не стоит». В кругу близких мы не кланяемся друг другу и тем более не называем титулов. Он многозначительно покосился на Стейна. «Здесь я просто друг вашего дяди», — закончила она. «Дяди». Геллен хмыкнул, вновь покосившись на Стейна. «Ну, пусть так». Свея широко улыбнулась, даже ее щеки вспыхнули. «Благодарю вас». «Так, все за стол. Я ужасно голоден». Эрик громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание, и опустился в кресло. Следом и все остальные начали занимать места. Стейн усадил племянницу с правой стороны от себя, а Рая села слева. Алвис стиснул зубы, увидев, что свободное место осталось прямо напротив свеи. Из-за своей грубости по отношению к ней он теперь весь вечер будет чувствовать себя неловко. «А ты, однако, совсем не испугалась их». Эрик ткнул вилкой на мальнов. «Я даже не увидел осуждения!» Свея подняла голову, осознав, что обращаются к ней. Она покусывала пухлую нижнюю губу, явно пытаясь скрыть волнение, и разглядывала приборы перед собой. Стейн рассказал, что мальны не хотели войны. «Кто я такая, чтобы сомневаться и судить их, учитывая, что наш король сидит за одним столом с мальными?» «Разумно!» Эрик улыбнулся и резко развернулся к Гелиону. «Ты, кажется, хотел что-то сообщить?» «Ешьте», — невозмутимо ответил тот, потирая виски. «Позже». Во время ужина Стейн поведал грустные подробности своей поездки в город. Он периодически перешептывался с племянницей, помогая ей с приборами. Свея вроде бы и не смотрела на Алвеса, но казалось, что она наблюдала за ним, так же, как и он за ней. Постепенно разговор перешел к положению в Мальнборне, и все разом замолчали, покосившись на Гелиона. Тишина в зале вдруг сделалась слишком тревожной. «Не тяни, твое напряжение начало всем передаваться», сказал Эрик, откинувшись на спинку кресла. Гелион сложил приборы на опустевшей тарелке. «Нет смысла отрицать, что у меня не хватит сил одолеть катана». «Но мы с ним связаны». гелен инстинктивно дотронулся до груди, будто чувствовал смергло внутри. «Умру я, умрет и он». Резкий удар кулаком по столу, и все в зале вздрогнули. Эрик так сильно вдавил костяшки пальцев в столешницу, что Алвис испугался, как бы он не сломал себе руку. «Не смей! Даже не вздумай озвучивать это!» гелен скользнул взглядом черных глаз по каждому из присутствующих, остановился на Эрике и улыбнулся с оттенком грусти. «Успокойся. Умирать я пока не собираюсь». Эрик разжал пальцы, медленно убирая руку со стола. Но эта связь натолкнула меня на одну мысль. Я посчитал опасным связываться с Хевардом, ведь Смергл умеет перехватывать сообщения но его ученики заверили, что их общих сил вполне хватит для осуществления моего замысла. Он говорил спокойным тоном, но Алвес уловил некоторую отрешенность в голосе. Воцарилась тишина. «Если ты для драматического эффекта замолчал, то не надо», — невесело хмыкнул Эрик. Гелиан изучал свою руку, в которой крепко сжимал салфетку. Старейшины погрузят меня в глубокий сон. Мое сознание, духовные силы. Вместе со мной уснет и смергл. Алвис чуть не подавился. — Ты спятил! — вновь крикнул Эрик, хоть и не слишком громко. Другого выхода нет. Даже если я погружусь в глубокий сон, Маленборн останется под защитой. А старейшины, надеюсь, найдут способ разорвать связь и вернуть мне силы. — сказал гелен с прежним спокойствием. — На это могут уйти годы, десятки лет. Для Мальна сотня лет — незначительный срок. Но вот для людей ты хоть понимаешь, что когда проснешься, то нас уже может не быть в живых. Казалось, еще немного, и Эрик начнет орать в голос. Он уставился на Финна в поисках поддержки. Тот весь сжался... Затем нервно запустил руку в волосы и начал теребить их. Алвис знал, что поступает отвратительно, не говоря ни слова и думая только о сестре и благополучии Мальнборна. Но Гелиан прав. Другого варианта Алвис не видел. Положение, в котором они оказались, было безвыходным. — У старейшин практически все готово, — продолжил Гелиан. — В полночь я усну. Нельзя тянуть. «Велик риск, что Катан обо всем узнает и попытается помешать. Отговорить меня тоже не удастся. Я все решил». гел послушай!» — осипшим голосом прохрипел Стейн. «Я больше всего на свете. Хочу поквитаться с этим мерзавцем. Но ты не обязан снова жертвовать собой!» На лице Стейна мелькнуло, но быстро исчезло обещание — Обещание возмездия королю Смерглов. Думаете, я об этом мечтал? Пролежать в гробу неизвестно сколько лет? Я просто хочу вернуться домой и обнять жену. Ах, да, к ней, возможно, прямо сейчас тянет свои грязные руки король Смерглов. Было видно, что Гелиан изо всех сил старался сохранять спокойствие и говорить тихо. Он действительно научился владеть собой. В прежние времена он бы уже кричал не хуже Эрика и первым мчался в маленборн даже не задумавшись о последствиях. Алвис едва не вскочил на ноги, но усилием воли сдержался. Он поморщился. «Геллиан, у нас есть еще четыре дня». Таллин подался вперед. «Дай нам возможность». Я уже все сказал. Больше мне добавить нечего. Гелиан положил салфетку на стол, встал и вышел за дверь. «Но нет! Ты не смеешь вот так просто уходить!» — закричал Эрик. Они вместе со стейном одновременно вскочили и бросились за Гелианом, а следом потянулись и остальные. Алвис схватился было за ручку двери, но вдруг обнаружил, что за столом осталась одна свея. Она стояла в растерянности от того, что все в спешке покинули зал — и видимо не знала куда идти он будто потерял дар речи любуясь человеческой девушкой и одновременно не желая признаваться себе в этом э, -э свея мне кажется наше знакомство началось не самым удачным образом я не знал кто ты и нагрубил тебе она смерила его долгим тяжелым взглядом то есть если бы я и вправду была служанкой это оправдало бы вашу грубость Вопрос сбил его с толку. «Нет, конечно, нет». Алвис замешкался с ответом, и слова прозвучали неуверенно. «И можешь не обращаться ко мне на «вы». Похоже, высокомерие знатных людей присуще мальным не меньше. В этом вы от людей совсем не отличаетесь, и слуги для высокородных мальнов — просто грязь под их ногами. «Да нет же, я...» «Я должна найти дядю. Прошу меня извинить, господин». Свия сделала реверанс и прошла мимо, на миг оглянувшись. И отдельно, прошу прощения, за скверный реверанс. алвис подавил желание выругаться. Похоже, племянница Стейна недоставала благоразумия, да и уравновешенности тоже. Она и не подозревала, что затронула болезненную тему. Уж в чем-чем, а в высокомерии по отношению к слугам его упрекать еще никто не смел. Его Эира была дочерью служанки, и Алвиса никогда не смущало ее положение. Эти воспоминания разбередили старые раны. Он вообще не помнил, чтобы хоть одна женщина позволяла себе разговаривать с ним в подобном тоне, особенно какая-то человеческая девчонка. Усилием воли, совладав со вспышкой гнева, он выбросил из головы все мысли о Свее, и покинул обеденный зал, поспешив догнать друзей. Глава двадцать девятая. Гелиан. Разговор вышел коротким. Да и Гелиан не собирался снова и снова мусолить эту тему. Его не переубедить. Он уже все решил. Таковой была плата за грехи далекого предка, и она выпала на долю гелиена Ради Мальнборна и других королевств, ради друзей ради любимой. Оказаться в плену собственного разума, вот его истинное наследие. Ни духовные силы Кьела, не все королевства Оглома, когда-то оставленные мальными. Гелиан ненавидел духов, ненавидел манусы себя, ненавидел слова, которые собирался написать Ореи. Ему было страшно. Он прекрасно осознавал последствия этого шага. Через несколько часов он уснет, а когда проснется, если проснется, Эрика, Кай, Финна уже может не быть в живых. Но какой у него был выбор? Все эти дни, каждый мучительный час, он гнал мысли о том, как Катан пожирает Арею взглядом, пытается к ней прикоснуться. К горлу сразу подступала тошнота. Гелиан был уверен, что Катан не причинит Арея вреда, однако желание, которое тот испытывал, Гелиан до сих пор чувствовал его силу. Порой такая страсть способна затуманить разум и толкнуть на отчаянный шаг. Волна неистового, давно забытого гнева захлестнула Гелиана, охватывая все жилы. Она грозилась стереть лишние мысли, оставив единственное желание — все бросить и помчаться домой, отомстить. Правитель мальбурна жаждал мести. И Гелиан, каким он был когда-то, так бы и поступил. Но того Гелиана больше не существовало. Он погиб в сумеречных землях, в то самое мгновение, когда кинжал смергло полоснул его ладонь. Тело содрогнулось. Ясный ум — вот что сейчас было необходимо. На краю стола лежало письмо для Хеварда, в котором гелен во всех подробностях постарался описать связь между ним и Смерглом. Он надеялся, что это поможет старейшинам. Второе письмо он написал для Арреи. Оно вышло коротким и далось ему нелегко. Как можно выразить все то, что он чувствовал к ней в строчках на пергаменте? Гелиан повернулся к окну и уставился на мерцающее небо, заметив там лишь самую яркую звезду. «Вернись ко мне», — раздался в голове шопот Ореи. «Не могу. Вернись ко мне. Я хочу этого больше всего на свете, но... Вернись ко мне. Прости, любимая». Тяжесть разлуки с Ореей так давила, что Гелиану стало трудно дышать. В памяти замелькали картины прошлого. Он вспомнил, как впервые увидел арею, Вспомнил черты ее лица, цвет волос и необыкновенных глаз, самых прекрасных глаз, в которых поначалу горело лишь холодное безразличие. На мгновение Гелиан будто почувствовал ее запах. Если бы тогда кто-нибудь сказал ему, что эта высокомерная особа станет любовью всей его жизни, Со дня свадьбы прошло столько месяцев, а Гелиан до сих пор удивлялся, называя Арею женой. Он не хотел, чтобы их счастье закончилось так быстро. Королю Смерглов удалось все разрушить, и за это Гелиан ненавидел себя еще больше. Первое, что спросил он у старейшин, сможет ли видеть сны. Гелиан не хотел их видеть, Он знал, что ему будет сниться, содеянное и сейчас преследовало его каждую ночь, но старейшины ничего не ответили. Когда, при каких обстоятельствах очнется, он не знал даже приблизительно, но верил, что Хевард сможет найти выход. Старейшинам всего-навсего нужно дать время, и его у них будет с лихвой. Гелиан снова и снова перечитывал письмо для Арреи. Который час? Его лица коснулся прохладный ветер, залетавший в открытое окно покоев. Пол заливал лунный свет. Тишина то накатывала, то отступала, и казалась ужасной, невыносимой пыткой. Разумнее было провести эти часы с друзьями, но Гелиан боялся. Боялся, что им удастся отговорить его, заставить пойти на попятную. Гелиан встал с кресла и потер затекшую шею. Пора. Он вспомнил, что Эрик и Стейн не на шутку разозлились. «Я не собираюсь на это смотреть!» — выкрикнул Эрик прежде